вторая. Россия перед выбором. Империя единства. Россия. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 4 октября 1918 года. События имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему, точнее не скажешь, насколько мы контролируем обстановку. Министр внутренних дел сдавал неопределённое выражение лица и глухо ответил: Мы делаем всё возможное, государь. Что ж, прозвучало чрезвычайно оптимистично. Значит, всё значительно хуже, чем может показаться на первый взгляд. Ваше предложение, Николай Николаевич. Полагаю, государь, что нужно объявить сборы резервистов в батальоны территориальной обороны и батальон войск внутренней стражи, привлечённых к обеспечению порядка дивизионов отдельного корпуса жандармов, нам явно может не хватить. Мы не можем исключать эксцессы и появление очагов бунта в указанных губерниях, как впрочем и в любых других. Но в этих губерниях нам нужно усиление в первую очередь. Местные силы охраны порядка, включая ячейки фронтового братства, могут лишь ограниченно влиять на ситуацию, и в случае стихийной вспышки насилия вряд ли смогут как-то решающим образом помочь. Стихийной? Во многом да, государь. Действительно, на местах немало недовольных Алкогота участников фронтового братства лишь усугубляют напряжение. Да, усугубляют. С одной стороны, но с другой, как у меня есть десятки, если не сотни тысяч моих опричников на местах, которые являются моей опорой, уравновешивая власть стихийной толпы в деревне. Но слаба эта опора, может дрогнуть в любой момент. Пока центральная власть сильна, они за меня. А вот в случае чего, видел я такого и здесь. И уж тем более в моём время не недостаточно. Ситуация, когда чиновники, армия и органы правопорядка почувствовав слабину верховной власти, начинают колебаться, потом искать запасные аэродромы, пытаться на всякий случай договориться с оппозицией, и тогда всё, хватаем мешки, вокзал отходит. Если власть не готова идти до конца, то грош цена этой власти. В этом контексте мне всегда импонировали правители которые погибали с оружием в руках, сражаясь за свою власть и свою державу до последнего, ведя последних верных в смертельную героическую, пусть и обречённую атаку. Атаку, о которой потом будут слагать легенды. И я всегда презирал тех правителей, кто в отчаянии бросался на собственный меч, кто травился малодушным националистом Калемом в глубоком бункере или был повешен вверх ногами, словно тот жертвенный баран, оплёвываемой, глумящейся и проклинающей толпой вчерашних раболепных подданных. Однако следует признать, что дело действительно принимает нешуточный оборот. Агитаторы, официально отмеченные агитаторы от партий, которые идут на выборы в Госдуму и в местные органы власти, агитаторов от подпольных и революционных партий практически не отличается. Ну ещё бы. Мы за год почистили даже каторги и ссылки, предложив сидельцам два варианта на выбор. либо официальное отречение от революционной борьбы с режимом и включение в деятельность парламентских партий, либо роскошный белоснежный лайнер, шутка, к берегам Мексики. Благонадежные неофициальные контакты с Лениным и Сталиным подтвердили заинтересованность означенных вождей в спасении от царской тирании своих активных товарищей. В Мексике остро не хватало Ленину, Сталину и прочим товарищам опытных и надёжных революционеров из России. поскольку их вождей и собственные позиции были там пока весьма и весьма слабыми. В общем, мы с вождями революции договорились. Они эвакуируют из России всех упоратых, а мы им в этом всячески помогаем. У нас же остаются те, кто готов менять жизнь не путём революции, а путём эволюционным, через выборы и парламентскую работу. Но, как всегда, это всё было в теории. На практике же всё довольно кисло пока выходит. Несмотря на все наши мероприятия и приготовления, снижение напряжённости не случилось, даже не взирая на радикальное уменьшение остране численности революционного элемента. Вновь обращаюсь к главе правительства. Но мы отвлеклись. Вам слово, Алексей Алексеевич. Маниковский вновь поднялся на ноги и раскрыл свою папку с гербом Российской империи. Государь, глубокое беспокойство вызывает вопрос подготовки к зиме. и к накоплению запасов хлеба на складах городов центральной и северной и восточной частей России. Как известно вашему величеству, основная сетка железнодорожных путей исторически проложена таким образом, что в массе своей эти дороги ведут с востока на запад, и значительно меньше линий идут с юга на север. Эта ситуация уже не раз приводила к серьёзным перебоям в поставках хлеба в Москву, Петроград и другие города в случае, если заблаговременно на складах Не были накоплены достаточные запасы, могущие обеспечить потребности населения в условиях зимы и снежных заносов на дорогах. Такая ситуация возникла зимой 1917 года. Чуть легче мы пережили зиму 1918. Однако, невзирая на спешное расширение пропускной способности существующих линий и строительство новых дорог, нам пока не удалось накопить достаточные запасы на складах. Более того, ситуация довольно тревожная. насколько значительные объёмы собранного зерна отправляются в Румию, а потрясения земельного передела наверняка приведут к колоссальному спаду производства хлеба в стране. Я слушал главу правительства о ситуации в России, и ситуация эта была отнюдь не радужной. Разумеется, в принципе, я всё это знал и без Маниковского, но судя по выражению его лица, он крайне обеспокоен, невзирая на все наши подготовительные меры. А мы готовились очень серьёзно готовились и к выборам готовились, и к зиме предстоящей, и к тому, что с хлебом могут возникнуть перебои, по многим причинам могут возникнуть и наверняка возникнут. И к тому, что обещанная и осуществлённая земельная реформа неизбежно скажется на товарном производстве. Нет в этом никаких откровений и секретов. Во-первых, основная масса крестьян толком не имела даже толкового инвентаря и не всегда имела даже клячу лошадь. Что уж говорить о сельскохозяйственной технике и прочем. Во-вторых, пока наши усилия, направленные на активизацию процесса укрупнения хозяйств, в том создании артелей и прочих форм коллективного землепользования, принесли куда меньшие результаты, чем мы рассчитывали. Да, мы стимулировали объединение крестьян с судами и льготными кредитами, выделяемыми специально для таких хозяйств. Да, мы помогали возвращающимся с фронта ветеранам объединяться в такие артели или даже организовать на поях конно-машинно-тракторные станции, которым старались передавать в аренду или продавать по остаточной стоимости демобилизованную из армии казённую технику, выделяли кредиты на покупку лошадей, механизации и прочих сеялок-свейлками, и установили для них приоритет на приобретение тракторов и всего, что выпускалось в России. Но чудес ведь не бывает. Чуда и не случилось. Поскольку, несмотря на все поставки по Ландлизу, которые остался в итоге у нас, несмотря на все прямые закупки техники в Америке, несмотря на то, что четверть выплат по компенсациям за Польшу мы получали от США и Германии в виде готовой техники американского и немецкого производства, и, конечно же, невзирая на налаживание собственного выпуска, нам всё ещё остро не хватало тракторов, грузовых и легковых автомобилей, прочей сельхозтехники и инвентаря. Да и лошади из воздуха вдруг не рождаются, тем более в требуемом количестве. Так что нет ничего удивительного в том, что вот эта вся масса крестьянского люда не сможет дать нам достаточно зерна и прочего продовольствия. Тут бы голод не случился, и то хорошо. Но не было никакой уверенности в том, что мелкие крестьянские хозяйства смогут прокормить даже сами себя. Определённая возможность и что греха таить, надежда и пережить трудные времена. были агропредприятия, созданные на основе уже существовавших прежде крупных хозяйств экспортёров, ранее принадлежавших крупным собственникам, то есть лицам, которые согласно манифесту о земле не могли владеть большим размером надела, чем было установлено для данной местности. И при этом такие крупные хозяйства запрещалось разделять. В этом случае земельный передел происходил не через дерибанд земли, а через акционирование, разделение на паи сохраняя тем самым единый хозяйственный комплекс, уже доказавший свою эффективность. Все излишки земли прежнего собственника формально национализировались, и при этом за всю рыночную стоимость этой земли он получал компенсацию в виде пятипроцентных облигаций земельного займа, которые бывший землевладелец мог обменять на многие плюшки от государства: концессии, выделение земли промышленного назначения и многое другое, часто довольно вкусное. и призванное оживить нашу торговлю и дать дополнительный стимул развитию промышленности. Но многие из бывших крупных собственников экспортёров предпочитали остаться на прежнем месте, став директорами агропредприятий, тем более что изъяф у них излишек земли, государство никак не покушалось на его движимое имущество, включая тракторы, лошадей и прочий инвентарь. Так что тех, кто посаобразительнее, а в успешном сельскохозяйственном бизнесе по экспорту зерна таких было немало. Помимо управления агропредприятием, ещё и создавали себе параллельный бизнес, собственные машино-конно-тракторные станции и начинали оказывать услуги окружающим фермерам. Да и в целом агропредприятия имели весьма приличные условия для хозяйствования, включая форвардные контракты, которые заключались с государственным концерном Закрома Родины на закупку установленных объёмов будущего урожая по фиксированным ценам. по таких контракты можно было получить льготный кредит, купить в рассрочку технику, бытовые товары по вкусным ценам. Керосин тоже, да и многое другое, включая гармонии и патефоны с граммофонами. Причём и в этом вопросе многие горлопаны посчитали себя обманутыми, ведь многие рассчитывали на то, что можно будет на халяву получить от вчерашнего успешного мироеда свой пай, получать своё участие в трудов и ничего не делать при этом, выступая на всяких митингах но не прокатило, поскольку все паи были разделены между отслужившимися фронтовиками и семьями погибших на войне. И фронтовое братство очень внимательно следило за процессом. Нужно ли говорить, что кое-кому члены фронтового братства решительно не нравились. В общем, недовольных было много, и чем ближе было к окончанию раздела, тем больше было недовольных, не говоря уж о том, что немало бывших крупных и средних руки землевладельцев Получив свои облигации земельного займа, всё равно мечтали поставить мне подножку, всячески раздувая недовольство голытьбы, дабы заставить императора в нуфе искать для себя опору среди помещиков. И такое подстрекательство давало свои плоды, а моим спецслужбам было не так просто ловить агитаторов, особенно в контексте приближающихся выборов, когда предвыборныйсход становился обычным делом. А уж что они там на митингуют, это ещё тот вопрос. С теми же общинами назревали серьёзнейшие проблемы, поскольку большая их часть не желала ничего менять в своём вековом укладе. Они решительно не желали преобразовываться в агропредприятия на полях и при этом вели такое допотопное хозяйство, что часто едва сводили концы с концами. Но зато общинников страшно бесило, что государство оказывает поддержку именно агропредприятиям, а не раздаёт деньги и технику истинно народным общинам. Я среди наобщинников зрел сам факт существования агропредприятий. Поэтому всё чаще резолюциями таких сходов были призывы ликвидировать все агропредприятия, а их земли и имущество разделить по справедливости. Так что слом старого и неэффективного уклада шёл не просто. Земли было мало, а крестьян было много, и излишне, и опасно много. Новая революционная ситуация начинала зреть. Да, мы пытались смягчить эту ситуацию, организовано переселяя лишние рты и руки в Рамею, Галицию, в Западную Армению, агитируя вступать в новые казачьи войска на завоёванных землях, маня огромными возможностями Сибири и Туркестана, вербуя на крупные стройки и в многочисленные трудовые отряды Министерства служения, в инженерно-строительные бригады, в конце концов просто в города, где всё бурно строилось. Но всё это даст эффект через год-два-три, а пока в этой связи государь Я настоятельно рекомендую бросить весь подвижной состав на переброску зерна с юга в центральные, северные и восточные губернии, а также немедленно прекратить отгрузку зерна в Ромею. Империя Единства, Ромея, Константинополь. Ввиду дворца Единства. Императорская яхта Стрела. 4 октября 1918 года. Прошло ровно 4 месяца с того их разговора с братом на яхте Стандарт. Миша сейчас в Москве крутится, словно табелка в колесе, пытаясь удержать ситуацию в России под контролем. Маша Нынче словно та сказочная царевна сидит в запрети на острове Христа, а сама Ольга старается всё куда поспеть: не допустить, поддержать, выдержать, поговорить, уговорить, выслушать, провести, подписать, написать. Причём в круг её обязанностей входит не только Ромео, но и, как выразился царственный брат, кураторство над всем южным флангом Новоримского союза. Поскольку именно в Константинополе расположены основные органы управления и штаб-квартира этого объединения. Ольга прищурилась, любуясь солнечными бликами на волнах Босфора. Морской бриз слегка холодил кожу, хотя октябрьское солнце пекло немилосердно. Вдохнув полной грудью, она прикрыла глаза. Что ж, хотя она здесь не для прогулки, но почему бы не получить удовольствие от короткого морского вояжа? Когда она в последний раз была на яхте? Очень-очень очень давно, в чём подтверждению командира Стрелы, весьма и весьма расстраивала экипаж императорской яхты. Неумолимо, экипаж Стрелы стремится подчеркнуть и выпятить свою честь при каждом удобном случае и без оного, ведь они экипаж самой маленькой яхты южного особого императорского морского отряда кораблей и по размеру, и по формальному статусу авгостейшего шефа. А это ранило самолюбие и порождало необходимость доказывать свою первость хоть в чём-то. и какие неоднократно докладывали, такое соперничество уже не раз становилось причиной массовых драк членов команд императорских яхт в портовой пивной Королевский альбатрос в Константинополе, куда любили захаживать все означенные марики. Что ж, судя по отсутствию видимых синяков на лицах почётного караула, баталий давно не случалось. Впрочем, чему тут удивляться? Главная яхта Полярная звезда ожидает государя императора в Севастополе. Яхта Царевна пришвартована к причалу на острове Христа, где ждёт повелений императрица Мария, а стрела осталась в Константинополе. Как, наверное, тоскливо Маше видеть на волнах свою Царевну и не иметь возможности покинуть место своего добровольного заточения. Откровенно говоря, Ольга считала это решение блажью своего царственного брата. Но так решил император. К счастью не оправдались пока опасения Ольги насчёт того, что в отсутствие Миши они с Машей начнут толкаться локтями, соперничая и выясняя, кто же тут самый главный. Это могло стать серьёзной проблемой, ведь не зря говорят в народе: двум хозяйкам на кухне делать нечего. Но нет. Молодая императрица проявила известную мудрость и не стала вмешиваться в сферу местоблюстительницы Рамии, предпочитая продолжать заниматься тем же, чем она занималась и раньше. Ольга расслабленно сидела в шезлонге, защищаемая от солнца тентом. Так хорошо вот так просто посидеть, не забивая голову всякими глупыми пустяками и не думая о делах. Но как тут не думать, когда дел просто не в поворот. Пандемия наступает, число заражённых быстро растёт. В Траде пришлось ввести особое эпидемиологическое положение, и было совершенно понятно, что это только начало. Блага не готовились к ней больше года, готовя медицину, инфраструктуру, устраивая курсы для докторов и фельдшеров. Год они пытались устранить просто жутчайший дефицит медицинского персонала в Эритрее, да так, чтобы не оголить при этом и саму Россию. Даже более того, в России тоже полным ходом наращивалась численность докторов, фельдшеров, сестёр милосердия. А доктора никак не выучишь за год. Поэтому ВСС призваны даже студенты медицинских факультетов. И, конечно же, врачи и прочих специалистов активно вербовали по всей Европе и в Америке. предлагая трёх и пятилетние жирные контракты на работу в единстве. И многие ехали за длинным рублём в далёкую Россию. Особенно охотно ехали из разорванной войной и революцией Франции и не только врачи. Будучи наслышанными о том, что в России и в Ремье специалисты на вес золота и оплачиваются соответствующе, многие срывались с насиженных мест. Кто-то ещё надеялся вернуться через года 3-4, но немало было и тех, кто знал: это навсегда. Тем более, что было куда ехать. В Румении сейчас настоящий строительный бум, и специалисты были нарасхват. Стройки, стройки, стройки, заводы и фабрики, железные и автомобильные дороги, мосты и организация паромных переправ. Реконструкция Константинополя, строительство железнодорожной магистрали Константинополь-Кишинёв через Болгарию и Румынию. Улучшение оставленного османами жилья и строительство нового. Много жилья нужно. А сколько строится объектов отдыха и развлечений на побережьях всех окрестных морей, включая районы Нового Лиона, Ликии, Антиохии, да и в мраморном с Чёрными морями не забывали. Американка тоже не вечно. Михаил оценивает её продолжительность ещё где-то в год полтора и уже полным ходом готовится к открытию сезона в 1920 году. Ольга усмехнулась своим мыслям. Что ж, везунчик Мешкин, возможно, ты на этот раз угадаешь. в историю про явления Богородицы прагматичная Ольга Александровна верила слабо. В эту душеспасительную историю пусть верят подданные. У неё же было практически стопроцентное доказательство, что эта история несколько притянута за уши. И доказательство это, Маша. Истовоерующая, набожная итальянка наотрез отказывалась публично что-то говорить на эту тему и даже в разговоре с глазу на глаз старательно уходила от ответа. Истило можно было сделать логичный вывод о том, что она не хочет брать тяжкий грех на душу. Но откуда-то же Мишкин узнал о грядущей пандемии и столько времени готовился к тому, чего нет. Впрочем, в слухи об антихристе Ольга также не верила. А аргумент тот же самый, Маша. Образ действительно сильно изменился, словно его подменили. Она часто ловит себя на ощущении того, что она не узнаёт Михаила. Но в любом случае, пока Мишкину везёт почти всегда, судьба хранит его, и пока царствование Михаила идёт во благо России, Ольга будет его поддерживать во всём, независимо от вопросов, которые у неё часто возникают. Так что идём дальше. Возможно, с курортными стройками можно было бы и подождать. Но, во-первых, эти стройки занимали огромное количество рабочих рук переселенцев из русской глубинки, чем облегчали ситуацию с землёй в центральных районах России. там уже строители курортов сразу расселялись из Константинополя по всему побережью, чем разгружали столицу и ускоряли освоение русскими прибрежных территорий. Во-вторых, Миша торопился застолбить место в новом регионе, логично полагая, что ни греки, ни итальянцы, ни французы ждать благоприятной ситуации в России не станут и развернут на новых своих землях свои опять-таки курорты. Но ну, в-третьих, её царственный брат Намерен был максимально оставлять в бюджете Единства деньги отдыхающих соотечественников, да ещё и привлекать иностранных туристов. Арамии нужны были их деньги, да и деньги вообще любые, откуда угодно. Обширная империя требовала огромных средств. Доходы же от рыболовства и транзита грузов и близко не покрывали расходов. Промышленность была хилой, а сельское хозяйство в достаточно отсталое с аграрной точки зрения стране. окони могло прокормить даже своё собственное население, и правительству приходилось закупать продовольствие в Болгарии и Румынии, а также ждать регулярных пароходов с зерном из России. И хорошо ещё, что использование инженерно-строительного корпуса армии и трудового корпуса министерства служения позволяло существенно экономить на оплате труда. Иначе бы уже экономика рухнула, а казна вылетела бы в трубу. Да, деньги были нужны. особенно если учесть, что обширные земли Рамии нужно было срочно осваивать. Край был крайне малоразвит, резко непривычен для русского крестьянина. Да и местные греки, и оставшиеся в этих краях многочисленные османы занимали все заведомо кормовые места на этих территориях, будучи лучше приспособленными и к особенностям местного сельского хозяйства, и специфике рыболовства, региональной торговли и ко всему прочему. Причём греков, осман, местных армян И прочих в Армении было изначально несопоставимо больше, но русские вливались лишь тонкой струйкой в общество, которое в ходе войны и сразу после её окончания начало стремительный передел собственности и тёплых мест под солнцем. Да, стройка русских была мощной. Да, за переселенцами стояла огромная и мощная империя. Но переселенцы на новые территории редко когда и где были желанными гостями у местного населения. В общем, заселение территории было непростым. И дело нередко доходило до кровавых столкновений группировок между собой, и уголовная хроника полнилась происшествиями на этой почве. Несмотря на это, Ромея от Константинополя до Антиохии и Иерусалима стремительно осваивалась русскими подданными. За почти полтора года в Ромею уже переселилось больше миллиона человек из России, а по плану предусматривалось переселить и обустроить минимум 7-8 миллионов душ до 1927 года. и не менее 20 миллионов до 1941. Их всех сюда нужно было на чём-то привести, в дороге и на месте чем-то кормить, дать им тут землю, работу или иное занятие, лечить, учить и всем, что требуется, обеспечить. А единство не Америка, и тем более не Дикий Запад. У нас сейчас как-то не принято бросать людей на произвол судьбы в чистом поле. Недаром одним из главных символов нынешнего царствования является лозунг: империя своих не бросает. на лозангилозангами, а деньги тратились на это всё просто колоссальные. В бюджете империи огромная дыра. Имперскому банку пока удаётся сдерживать инфляцию в разумных рамках, но совершенно очевидно, что долго так продолжаться не может. Конечно, Миша выискивает деньги где только может, привлекает иностранцев, добыча вкладывались в перспективные отрасли, брали в концессию те или иные объекты или месторождения. Немало брат вкладывал и собственных средств. Но ведь Рамея далеко не единственная, его все негласная статья расходов. Огромные, совершенно гигантские деньги вкладываются в развитие России. Всё то же самое: стройки, электростанции, дороги, мосты, заводы и фабрики. Всё то же самое, что и в Рамее, но раз в 10 больше. Миллиарды и миллиарды рублей. И это помимо строительства германскими и американскими фирмами всяких объектов в рамках программы Международного банка восстановления и развития, а также в рамках компенсации за потерю польского промышленного района. А обе эти программы это ещё многие миллиарды. В общем, если бы не вот это всё, то ничего бы у них не вышло. Но даже с этим всем Россия не могла себе позволить лишних трат. Так что программу переселения за Урал пришлось отложить до лучших времён. Пока рамея не выйдет в плюс. Затевать ещё одно переселение было бы чистым безумием. Поэтому, если иметь целью сделать из Рамеи, как выражается брат, успешный проект, то нужны новые источники доходов, которые и деньги принесут в казну, и переселенцев займут полезным делом. Впрочем, нужно признать, что от намерений создать русскую Рамею приходится постепенно отказываться. Наоборот, включили традиционные для России имперские механизмы поглощения новых территорий. И включение местной элиты в систему российской иерархии и аристократии. Во всяком случае, уже немало видных османов принесли присягу императору Михаилу, получили какие-то ромейские титулы и активно включились в строительство новой империи. И не только османская знать поняла, откуда и куда ветер. Немало простого люда всё больше понимают, что прежняя османская империя уже нет и перспектив её возрождения нет никаких. А поскольку сама османская империя на протяжении веков исповедовала тот же принцип включения меньшинств в государственный аппарат, то и новые ирамейские порядки не вызывали ни особого удивления, ни тем более отторжения, тем более что отрекаться от веры предков никто не требовал. Причём, судя по тому, как многие активные прилежно учат русский язык, к своим перспективам они относятся весьма серьёзно, и не только в Рамее. В конце концов, а почему бы и нет? Разве не таким путём Россия интегрировала огромные территории от Карпат и Кавказа до самого Тихого океана? Точно так со временем интегрируются и территории от Чёрного моря до Иерусалима, от Константинополя и до самой Персии. Дайте лишь время. И как показала многовековая история России, огромное количество представителей народов Скем империя воевала на протяжении столетий и верой и правдой служили новому объединённому отечеству после вхождения их земель в состав империи. Равно как, всё равно, равно как и десятки, сотни, тысячи тех, кто попал в плен к русской армии в многочисленных войнах и принял российское подданство, как и те, кто прибыл с намерением послужить несколько лет и вернуться, а в результате оставался в России навсегда. Империя даёт возможности Во всяком случае, Россия и империя единства. И какая империя разница, кто ты велекорос, малорос, немец, француз, татарин, киргиз, бурят, якут или турок. Служи и будь верен. Дел и величия хватит на всех. Ваше императорское величество, прошу милостива простить. Ольга открыла глаза. Да. Капитан-лейтенант Болдерев стоял на вытяжку. Прошу простить ваше высочество, но мы подходим к причальной стенке. Втожь. Вот она и у цели своего визита. Здесь её также ждал автомобиль и ещё одна машина охраны. Ну, тут уж совсем недалеко. Наблюдая за тем, как на берегу деловито суетятся, готовясь принять швартовые с борта их яхты, Ольга в очередной раз поймала себя на мысли, что получив казённый заказ на пошив стандартных масок для армии, авиации, флота и государственных служащих России, Модная мануфактура баронессы Натали Иволгиной, входящая в концерн Натали, получила просто неприлично баснословный доход. Конечно, было известно, что самой графине Емецев-Влонской принадлежит лишь 34% акций, а остальное выкуплено различными инвесторами. Но всё равно Натали должна была просто золотиться на этом гигантском заказе. Во всяком случае, так трепали языками в высшем свете Рамией. Да и в России находились отчаянные оппозиционные газетёнки, которые прямо указывали на коррупцию вокруг этого заказа и делали далеко идущие намёки на то, что при дворе завелись некие персоны, которые набивают себе карманы заказённый счёт. Никто, правда, не решился вслух называть имена, но намекалось, что это кто-то из самого-самого верха. И такие разговоры бросали тень на юную императрицу Марию, поскольку графиня Емесавлонская, баронесса Иволгина Входила в самое ближайшее окружение государни. Наличие в числе акционеров графа Жилина, бывшего по совместительству ещё и римским бароном, давало пищу для пересудов о том, что и без итальянцев это делу не обошлось. В общем, история была достаточно скверной и грязной, чтобы её активно обсуждали во всяких модных салонах и во время светских визитов. Ими не императрицы старались лишний раз не произносить, не желая попасть под действие закона об оскорблении величества. но намёки делались. В этом вопросе Ольга считала, что её царственный брат допустил две ошибки. Во-первых, допустил такую столь грубую ситуацию с заказом, а во-вторых, отмахнулся от докладов спецслужб о том, что такие разговоры ведутся. Возможно, он считает это пока неважной мелочью на фоне подготовки к выборам в Госдуму. Но в великой книге не такие разговоры и настроение крайне не нравились. И как бы эти разговоры ни вылились потом в выступления с парламентской трибуны, Как это было при Николае, когда императрицу прямо в Госдуме обвиняли в чём угодно. Разумеется, Ольга знала больше, чем простые смертные. Знала то, что 34% принадлежат ей Волгиной лишь формально, и что это фактическая собственность царской семьи. Подозревала, что и в оставшихся 66% достаточно подставных контор, за которыми стоит её брат, и что это не единственное предприятие, в котором весомая часть на самом деле принадлежит императору. далеко не единственная. И что Михаилу фактически принадлежит совершенно огромная собственность по всему миру. Подробностей, конечно, она не знала, поскольку брат не считал нужным и возможным лишний раз распространяться на эту тему. Наверняка и Маша знает далеко не всё про деньги своего царственного супруга. Но была достаточно осведомлена и достаточно наблюдательна, чтобы сделать подобные выводы. И если с остальными своими активами Михаилу удавалось пока соблюдать видимое приличие, то вот с концерном Натале вышла явная промашка, опасная промашка. Они сейчас идут по очень тонкому и хрупкому льду, чтобы отмахиваться от подобных мелочей. Яхта тем временем пришвартовалась к причальной стенке и замерла, слегка покачиваясь на волне. Что ж, пора сделать то, ради чего она сюда прибыла. У трапа вновь построился экипаж, провожая свою августейшую шеф даму, Ольга кивнула: "Молодец, благодарю за службу. Честь в служении на благо отечеству". И она ступила на трап. Империя Единства Россия, Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 4 октября 1918 года. Иван Христофорович, срочно проработайте вопрос с союзниками о расширении поставок зерна в Рамею. Министр внешней торговли Озеров степенно поднялся и склонил голову. Сделаем всё возможное, Ваше Величество. Однако смею заметить, что нами и так за контрактовые весьма большие объёмы, цены неизбежно вырастут. Да и не так много свободного продовольствия на рынках этих стран, которые сами ещё не оправились после окончания войны. Я рекомендовал бы обратить свой взор за океан, например, на Аргентину. Киваю. Вот и займитесь. Вновь обращаюсь к канцелярию. Что с подготовкой к выборам? Глава МВД перелистнул страницу и доложил: "Государь, все списки имеющих в этом году право голоса уже переданы нами в местные избирательные комиссии. Доклады подтверждают, что всё готово. Уверен, что через 10 дней, 14 октября, мы проведём выборы в полном соответствии с действующим законодательством. А в случае отмены и переноса выборов готовы мы к этому". Но смею повторить своё предложение, государь, о сборах резервистов в батальоны территориальной обороны и войск внутренней стражи. Такая отмена может вызвать серьёзное общественное волнение в империи, я кивнул. Что ж, наши планы предусматривали и такой вариант. И пока окончательное решение не принято, поскольку у последних данных социологии и анализа общественных настроений у меня не было. Нет, разумеется, по улицам не ходили интервьюеры, и не задавали глупые вопросы из разряда поддерживаете ли вы политику царя-батюшки. Никто в здравом уме не стал бы откровенничать на эту тему. Поэтому мы опирались на сведения, полученные от филёров департамента полиции, от дворников и звощиков приказчиков и прочих лиц, официально работавших или неофициально сотрудничавших со структурами МВД, Имперской СБ, отдельного корпуса жандармов, от репортёров Мининформа и прочих массмедиа. Работала и обширная агентура шефа моей личной секретной службы, барона Евстафия Елизарова. Все эти его мальчишки-газетчики, чистильщики обуви, горничные и прочая прислуга не бездельничал и корпус служения с его разветвлённой сетью отделений и отрядов по всей России. Все получаемые из разных источников сведения собирались в моём ситуационном центре императорской главной квартиры, и сотни аналитиков разбирали все сообщения, подавая мне итоговые обзоры и выводы на их основе. И тут всё было сравнительно понятно, хоть и не так радужно, как мне того бы хотелось. Однако же основные наши сведения поступали в основном из столиц, да ещё из нескольких крупных городов, имеющих стратегическое значение. Но даже из прочих губернских городов сведения носили сомнительный характер ввиду своей обрывочности и разрозненности. Деревня же, в которой жило три четверти моих подданных, Было во многом для нас настоящей территорией инкогнита, и о настроениях там мы имели весьма смутное представление. Конечно, революции делаются в столицах, и как бы не трясло провинцию, если столицы сохранят спокойствие, то особых потрясений и основ не произойдёт. Но это в обычной жизни и в обычной ситуации, не тогда, когда всенародные выборы в стране, во времена, когда у меня нет под рукой замбоящих в эфире радио и телевидения, в виде того же интернета и прочих прикормленных блогеров. У меня в деревне многие мужики газеты берут в руки, когда нужно оторвать кусок для производства самокрутки. Да и верят они только своему брату-мужику, а не понаехавшим из города подозрительным прохвостам. Конечно, мы вели разъяснительную работу, открывали избы-читальни, устраивали курсы ликбеза, посылали агитаторов, да и вернувшиеся с фронта односельчане многое могли рассказать и рассказывали о событиях в большом мире. Но мы физически не могли охватить все деревни и постучаться в каждую избу на всей нашей необъятной территории. Да и русский крестьянин, впрочем, как и любой другой, с одной стороны, личность весьма консервативная и недоверчивая, а с другой простодушная и наивная, словно ребёнок малый. И при этом человек он предельно практичный и очень конкретный, чуждый высоких материй и рассуждений о чести, долге и нашей исторической миссии. Но за той имеющей низбывную тягу к простым решениям, типа взять всё да и поделить по 110 каждому. Проводить выборы в таких условиях было чрезвычайно опасно и рискованно. Но могли ли мы не проводить эти выборы? В теории да. И многие меня убеждали так и поступить. И Ольга, и глава правительства Маниковский, и многие другие. Но беря летом прошлого года всю полноту фактически самодержавной власти в свои руки, Я обещал ввести либеральную конституцию не позднее, чем через 3 месяца после окончания великой войны, а выборы провести через полгода после введения конституции. А монарх, который не держит своего слова, это как бы маритон. Конечно, всё это романтические благоглупости. И если бы мне потребовалось, я бы нашёл 150 причин этого не делать вот прямо сейчас. Но в том-то был и вопрос, что мне выборы нужны были именно сейчас. именно в этот острый момент нашей истории. И тому был целый ряд причин. Во-первых, к октябрю должен был быть завершён земельный передел. Кого-то его в итоге устроили, но многих нет. В деревне в сулето и осень копился очень опасный потенциал негатива, который в любой момент мог вылиться в тот самый русский бунт, который бессмысленный, но предельно беспощадный. И я предпочитал дать этому негативу возможность реализоваться через парламентские и местные выборы, чем через погромы и поджоги. Да, это была крайне рискованная операция, ведь выбрать могли всяких болтунов-леваков, которые так начнут трясти империю, что бунты в отдельных деревнях покажутся детским утренником. Но так был определён шанс на то, что выборы отвлекут на себя внимание, потом какое-то время будут ждать каких-то результатов, а это не месяц и не два. Пока избранные депутаты доберутся до Москвы из своих Владивостоков, пока то, пока всё, а там уже Рождество и зима. В общем, есть шанс до весны задержать поднимающуюся волну массовых бунтов, а там глядишь, и что-то сможем и успеем сделать. Главное сейчас не допустить разгула бунтарской стихии уже этой осенью. Во-вторых, моя популярность в народе всё ещё довольно высока. А что будет к весне неизвестно. А моя популярность это голоса на выборах за те партии, которые ориентируются на мой курс на освобождение и прочее служение. Так что если сейчас есть какой-то шанс взять приличное количество мест в парламенте и протянуть не самую плохую для нас кандидатуру премьер-министра, то вот весной всё может быть совсем плохо. В-третьих, меры по борьбе с пандемией американки позволили нам вводить весьма серьёзные ограничения на массовые собрания и прочие митинги. чем мы затрудняли агитационные возможности прочих партий, но при этом вся мощь Мининформа Евгения Графосуворина работали на результат нужных нам партий. В четвёртых, сама пандемия весьма здорово отвлекала общественное внимание от выборов и прочих проблем, а Мининформ не скупился жирно мазать чёрной краской ситуацию с американка в Европе и в особенности в США и Америке. На этом фоне усилия российских властей и лично царя батюшки смотрелись весьма выигрышно, а всякие эксперты, прости, господи, очень хвалили меня лично, императорскую службу спасения и особо благословенную императрицу Марию за ту неустанную работу, которая уже позволила спасти тысячи и тысячи жизней верных русских подданных. Ну и так далее, что обычно втирают электорату в таких вот случаях. Кстати, господи, по распоряжению патриарха во всех храмах РПЦ на каждой службе оглашали благодарственную молитву Богородице за то, что она милость явила свой пресвятой лик Всесвятейшему Государю Императору Михаилу Александровичу и через него предупредила богоспасаемый и богооберегаемый народ русский о грядущем море и не эпидемии. Подобные молитвы читались в храмах всех остальных религий и конфессий России и Ромеи. Но все принятые меры и проводимые мероприятия не гарантировали главного, приемлемого результата на выборах. И судя по сводкам последних 2 недель, мы медленно, но весьма уверенно теряем позиции. Особенно подшивато, что реальных замеров общественной поддержки в деревне провести невозможно, а данные оттуда поступают весьма нехорошие. Конечно, мне могут возразить, что мои страхи не имеют под собой оснований, и вообще важно не как голосуют, а как считают. Но в том-то и дело, что избирательные комиссии создавались на местах в том числе из известных и уважаемых в округе людей. Мне нужна была легитимация этих выборов, а не скандалы вокруг фальсификаций и прочих подтасовок. Да и трудно это было организовать за столь короткое время на столь огромной территории, и при этом ещё и ни разу не попасться. Так что выборы у нас были настоящими, как ни дико это звучит. И похоже, что выборы эти мы проигрываем.